Глава вторая. Уставшие и отдуваясь после крутого подъема, друзья наконец-то вскарабкались на плоскую вершину горы. А воздух здесь был чистым и пах чем-то необычным. Ни камнями, ни землей. Скорее, старой библиотекой, свежей краской и жареным миндалем? Хм. странно. Петя огляделся и впервые осознал, каким точным может быть выражение «отвисла челюсть». А еще он понял, что папа зря называет беспорядок на своем столе творческим. Не видел он настоящего творческого беспорядка высшей пробы. А вот Петя увидел. Краски брызгали с палитр, обрывки стихов летали по воздуху. Обертки от чего-то вкусного валялись рядом с глиняными черепками, видимо, неудачными творениями. Тут и там стояли причудливые скульптуры из камней и коряк, на скалах красовались фрески, на которых изображались то звездные карты, то портреты людей и животных. Особенного внимания заслуживала физиономия, улыбающаяся во всю пасть. Выпученные глаза вызывали нездоровые ассоциации, а доброжелательно распахнутые крылья — отчетливое бурчание в животе. А в довершение всего существо было кривоногим, плешивым и косоглазом. Над мастерски выполненным портретом красовалась надпись «Главный критик». Пейца, понимающих, Эвиты Витые колонны подпирали небесный свод. А в центре дымил костерок, над которым на треноге висела плошка с тем самым жареным миндалем. Миндаль слегка постреливал, и издавал неописуемый запах. Интересно, а кулинария входит в список умений древнегреческих мус? Мама Варвара Николаевна сказала бы, что да. И готовить надо только с вдохновением. В общем, пицца и волк попали в такое место, которое напоминало нечто среднее между первоклассной творческой мастерской под открытым небом и слегка хаотичным фестивалем искусств. Здесь царила атмосфера невероятной кипящей радости творчества. Никакой музейной тишины пространство искрило от вдохновения. Тут деятельно жили, творили, спорили и смеялись музы. Такие прекрасные, что даже волк немного смутился. А в развивающихся туниках, с венками на головах, и тонкими цепочками на запястьях. На пришедших никто не обращал внимания. Одна муза сидела, уткнувшись в длиннющий свиток, его конец терялся где-то за большим валуном. Она что-то яростно выводила пером, потом вдруг вскакивала и начинала размахивать руками, чуть не сбив с ног проходившую мимо. — Талия! — шепнул волк. — музыка медии! Талия! — Репетировала перед зеркалом? Нет, перед большим ухмыляющимся камнем. Она корчила смешные рожицы, жонглировала тремя яблоками и что-то быстро говорила, периодически заливаясь звонким смехом. А рядом валялась маска с огромной улыбкой. Напротив, в тени скалы, стояла еще одна муза. Она примеряла трагическую маску и вздыхала так глубоко, что казалось, Вот-вот закашляется. Нет, снова не то. Не так. Еще раз. Муза приняла горделивую позу и задекламировала нараспев. Да, ныне трое уж в руках охейцев Я точно крик раздельный различаю. Там в городе, как если уксус с маслом. В один сосуд нальешь. В непримиримой вражде увидишь их. «Так разно слышен!» Муза безуспешно цитирует трагедию Эсхила Агамемнон. «О боги! Я не помню, что там дальше. Стон побежденных или нет? Не помню. Похоже на дырявое корыто, моя истерзанная память!» Окончательно запутавшись в хитросплетениях гигзаметра, Муза выдохлась и принялась ругаться прозой. «О, как это было красиво!» Это были исключительно цензурные слова, однако собранные вместе производили убийственное впечатление. Петя мучительно захотелось их записать. На всякий случай, вдруг понадобится. Рядом, царственно не обращая никакого внимания на беснующуюся товарку, замерла муза в темном хитоне. Она стояла в торжественной позе, уставившись куда-то вдаль и нервно церебила складки одеяния. Размышляла, наверное. Э, «Здравствуйте!» — пискнул Петя. Муза медленно повернула голову, посмотрела сквозь него, как через стекло, и снова замерла. «Хотя бы попробовал». «Я думаю, они нас просто не видят», — предположил Волк. «Мы для них как фоновая музыка». Как это не грустно, но Волк был прав. Друзья стояли посреди творческого беспорядка, и чувствовали себя невидимками. Музы продолжали заниматься своими делами. Пели, танцевали, задумчиво взирали вдаль, писали, рисовали и репетировали. Поиск конкретной музы явно требовал не только смелости, но и невероятного терпения. Или очень громкого будильника. Ни того, ни другого у Пети и Волка не было. Вообще немного обидно. Они так самоотверженно лезли на этот парнас, а наткнулись на вопиющее безразличие его обитательниц? Надо что-то делать, — решил Петя. Интересно, как те поэты в сандалиях выкручивались? Ау, — неуверенно предложил Волк. Не наш метод, — отрезал Петя. Ты их тут всех знаешь? Не всех, — Волк потянул носом. Ладно, разберемся, если что по запаху. А это вариант, обрадовался Петя. Он решительно подошел к ближайшей музе и очень вежливо спросил: Извините, пожалуйста, вы разрешите вас обнюхать? Муза, погруженное в вышивание, даже не шелохнулась. Молчание означает согласие, решил Петя. Он очень старался не смотреть, что именно вышивает муза, но все-таки не удержался, глянул и изумленно присвистнул. На полотне! Цветом, напоминавшим топлёное молоко, по узкой тропинке осторожно взбирались в гору не кто-нибудь, а они с волком. У Пети мелькнуло нехорошее подозрение, что музы осведомлены об их присутствии и сейчас просто ломают комедию. «Очередная проверка? Или нет? Давай, волк!» а Волк подкрался к музе в темном хитоне и обнюхал ее наряд. Она даже брови не повела. Так же было и с другими. Они позволяли волку себя обнюхать, но не отвлекались от более важных дел. «Кажется, я нашел». «Кто нам поможет?» — сообщил волк. «Вон та, пахнет пыльными свитками и печалью о невыученных уроках. Хвост даю на отсечение. Это Клио, муза истории». «Если истории, то она должна все про всех знать, да?» Волк утвердительно кивнул. «Может, спросим у нее? Попробуем». Друзья осторожно подошли к музе с гигантским свитком. Петя откашлялся. «Извините». Клео посмотрела сквозь мальчика уже знакомым отсутствующим взглядом и снова углубилась в работу. А Волк не выдержал. «Внимание, внимание!» — оряхнул он. «Поэтическая срочность! Ищем музу! По делам! Героическим!» Муза неохотно оторвалась от свитка, на котором только что вывела, и грянул гром, как сто падающих горшков. «Мы ищем тут одну музу», — воспользовался моментом Петя. Она работала с писателем, вдохновляла на романы, фэнтези. Но вы понимаете, современный писатель. Клио потрясла рукой. На запястье сверкнул тоненький браслет с таким же свитком, только поменьше. Что она держала на коленях. Талия комедия, мельпомена, трагедия. Так кто у нас еще тут? Эфтерпа, лирика и муза все на месте. Никто не отлучался, вроде бы. А, -а, -а поняла, кто вам нужен. Мимо в немыслимом пируэте проплывала муза в персиковом хитоне. Она говорила, что устала от вечных вдохновлялок от чего в один голос удивились Петя и Волк, но Муза уже кружила дальше. «О да, бедняжка!» — вступила в разговор еще одна Муза. Она сидела на огромном волне, поросшем мхом, и задумчиво наблюдала за полетом двух бабочек. Все горевало, что от нее требуют невозможного и не воспринимают всерьез. «Хочет?» — Муза мечтательно закатила глаза. «Уйти туда, где ее не ищут. Романтично, правда?» «Ничего романтичного», — отрезал волк. «А вы не знаете, куда именно она ушла? В пещеру, в лес?» Муза в трагической маске подняла руки в жесте, который должен был изображать отчаяние. «О лес!» — простонала она. «Темный, полный теней и отчаяния. Идеальное место для одиночества». «Увы мне!» И тут же, как будто повернули выключатель, она произнесла совершенно нормальным тоном, без трагических подвываний. «Да что ж такое? Опять не получается». Фальшиво. Просто бездарно». «Прошу прощения, что вы сказали?» «Не подскажете, куда она могла уйти», — повторил Волк, очень вежливым тоном. «Чуть ли не по слогам. «Э в лес, в пещеру». Муза скривилась. «В пещеру? Ха». Там только эхо и летучие мыши с плоскими шутками. Нет уж, нашей беглянке нужно что-то возвышенное. Куда еще возвышеннее это, удивился Петя. Он имел в виду и гору, выше которой сложно себе что-то представить, и само ощущение, которое здесь наполняло гостей. Олимп, Эверест. Воображение тут же услужливо подкинуло картину, как они с волком по колено в снегу бредут на вершину Эвереста. Клио, снова увлеченно царапающее что-то на свитке, снова ненадолго отвлеклась. А возвышенная хм, исторически сложилось, что мы обитаем здесь, на Парнасе. Кстати, вам еще повезло, что вы явились сейчас, в XXI веке. Раньше нас было гораздо меньше, только недавно появились новенькие музы живописи, вояния, Думаем скоро появится еще вон фотографии сейчас какие красивые делают тоже без вдохновения не обойтись кинематограф опять же да о чем это я говорила ах да есть еще одна вершина геликон там другие источники другие тропы туда не каждый дойдет обычно нас ищут здесь И именно на геликоне родник Гипокрены, выбитый копытом Пегаса, вода там. Муза, сидящая на камне, сделала паузу для пущего драматизма. На руке звякнул браслет с веночком из роз. Особенные. Для тех, кто ищет новые слова, неожиданные сюжеты. Возможно?» Она снова задумалась и замолчала. «Значит, по-вашему, она могла уйти на геликон?» Подвел итог Петя потому что там ее не ищут. Там тише, спокойнее. И Пегас иногда заглядывает. Может, подвезет? Клио снова уткнулась в свиток. Но спешите. Закат — лучшее время для поиска вдохновения. И беглянок, отправляйтесь на поиски. — А где находится геликон? — поспешил Петя задать вопрос. Еще секунда. Казалось ему и музы вовсе забудут, что они с волком до сих пор здесь, туда. Ищите». Клио неопределенно махнула рукой в сторону. «А потом расскажется». Петя присмотрелся, и действительно, среди облаков ему почудилось что-то похожее на еще одну гор. «Ну вот», — расстроился Петя. «Опять вверх?» «А что делать? Пошли, Петя! Геликон ждет. А волк был настроен решительно. Или они просто хотели от нас отделаться? И как будто подтверждая нехорошие предчувствия мальчика, на Парнасе воцарился тот же творческий беспорядок. Ни одна из муз даже голову не повернула, чтобы посмотреть им вслед. Кажется, образ мальчика и маленького волка стерся из их божественной памяти быстрее чем высыхает утренняя роса на камнях Парнаса. Музы эту страницу... Нет, даже строчку. Мгновенно забыли, будто ее и не было».